Кыш бабай Часть вторая. Ближе к 20 января 1992 года напряжение росло. Гарик добился от Шагабуддинова, что тот железно будет иметь выходной в эту дату. Поскольку день выпадал на понедельник, то бедняга-оперативник подписался на дежурство в воскресенье накануне. Кроме того, он обещал в помощь Быкова. Два человека с оружием в руках, а это было уже кое-что. Самому же вооружиться в Гарика не получилось. Приходилось довольствоваться муляжами, которые добыла Анька. Ранним утром в понедельник он как штык был в кабинете редакции. Анька опаздывала. Официальную почту от Хомановусов она получала по своему домашнему адресу. От нечего делать Гарик резался в винг Командер, Но то ли от невнимательности, то ли от нервного состояния, его истребитель стабильно сбивали Килрати. И Гарик раз за разом наблюдал картину пафосной речи начальника полковника над гробом его альтер-эго-пилота. Гроб улетал в космическую пустоту, и Гарик начинал миссию сначала. Анька появилась к десяти утра. Вид у нее был хмурый. Он торопливо вырубил компьютер и сделал вид, что он усиленно размышляет над схемой охраны Егоровых Сергеев. «Здравствуй, товарищ дозорный», — поприветствовала она. «Привет, Анька!» То есть «Доброе утро, Анна Сергеевна». «Какие новости?» «Разные», — Анька села за стол. «И...» — прервал Гарик затянувшуюся паузу. «Приказ об охране Егорова Сергея подтвержден из будущего». «Отлично, значит, мы не зря носились». Однако в приказе в качестве метода противодействия указывается убийство. «Кромешника? Да что такое с Анькой? Клещами приходится вытаскивать слова». «Мальчика», — сказала она. «Но как? Подожди!» Гарик лихорадочно соображал. Убийство невинного обычника, да еще ребенка, противоречило всем правилам. С другой стороны, цикл возродит его вновь. То есть убийство само по себе ничего не значит. Но если мальчику суждено стать новусом, то как с этим быть? Это нарушение табу. «Не понимаю», — искренне сказал Гарик. «Я тоже», — призналась Аня но приказ идет из 2087 года, с самого верха. «Я не смогу», — отрезал Гарик. «Детей убивать? Нет уж, спасибо». «Дозорные будущего полагают», — Анька извлекла из сумочки листки с записанными сообщениями, что мы не сможем победить кромешника, но время выиграть обязаны. Приказ высшего приоритета Игорь. «Анна Сергеевна, я детей убивать не буду», — повторил Гарик. Пусть эти ребята из будущего такой приказ засунут себе поглубже. Есть и другая информация из более близкого будущего. 2038 год. Текст содержит описание уничтожения кромешника. «Ого! Я не уверена, что нам это поможет». Анька протянула листок Игорю. «Огонь и молитва!» — воскликнул Гарик. серьезно А что за мальчик, который кромешника ухандокал?» Это секретная информация, но вроде как его спасли из прошлого. Нам это не важно, Игорь. Под молитвой могут пониматься высокие гуманистические помыслы, прочитал он. Мальчик искренне хотел спасти от кромешника другого человека. Да. Что будем делать, товарищ Игорь? Анна Сергеевна выглядела совершенно растерянной. На памяти Гарика такое случалось впервые. Способ ты похож на бабку Анисию, сказал он. «Да», — согласилась она, — «свеча и боевая молитва». «То есть это ты говорил про боевую, а омский майор, в общем, ты прав». «И ещё, они считают, что кромешник действует лишь ночью». «При свете луны», — уточнила Анька. «Понятно. Что-то еще есть? Остальное пустышки». А от Григоряна ответил, что понятия не имеет ни о каком Сережке Егорове. Я ему в ответном сообщении отправила казанские адреса, может быть, ответит еще сегодня. Не густо. Так что будем делать, дозорный? Во-первых, никаких где-то убийств. Согласна, покорно кивнула Анька. Во-вторых, попробую я подключить в неведомственную охрану по всем адресам. Пусть присмотрят, но там акча нужны. Гарик пошершал пальцами, Анька не возражала. Ну и давай готовить факелы. Ты серьезно? «Свечки сложнее, гаснут быстро», — улыбнулся Гарик. «Слушай, а ракетницы мы через твоего папу сможем достать?» «Попробуем», — дозорный. «Да, выезжай по первому адресу. С шести, с шести, я тебя там проведаю, да? Быкова оставишь на кварталах. Рации достал? Четыре штуки? Отлично, алмаз!» Гарик положил трубку. На часах было четыре часа дня. За окном редакции короткий январский день начинал и съеживаться или, так казалось, из-за грязноватых окон. «Лезет в голову какая-то чепуха», — подумал он. «Нервы. Сидишь тут, как генерал в штабе». Телефон снова зазвенел. «Да, Алмаз», — гаркнул он в трубку. «А, это вы, то есть ты, Элла?» «Что?» «Нет, я не дома. Я на работе. В редакции, да. Пока не особенно занят, но...» «Подожди, зараза!» Он терпеть не мог на храпистых родственников. И чего сейчас ждать? Жаль не сбежать. «Анька придёт с минуты на минуту, надо дождаться». «Откуда Элла узнала телефон редакции? Я, что ли, проболтался? И когда? М-да». Он вернулся к насущным проблемам. У них было 16 адресов, которые нужно контролировать всю ночь. Егоровых за пределами Казани он сюда не включал. На это никаких ресурсов не было. План заключался в том, что некоторые дежурят по отдельным адресам, а Гарик с Шигабуддиновым выступают в качестве мобильной группы на машине. Ну и есть еще вневедомственная охрана, но толку от них маловато. Чудом будет, если вовремя смогут предупредить. В дверь постучали. Открыто! крикнул Гарик. Элла, ты быстро! Родственница в тяжелой шубе вошла в кабинет, придирчиво осматривая обстановку. Ее взгляд задержался на компьютере и потом перескочил на Гарика. Мило тут. Спасибо. Не буду терять времени, Игорь. Дело такое, мы едем к моей маме на ночь. Ты посидишь с Сашей. «Чего?» «Ничего сложного», — махнула она рукой. «Через час приезжай к нам. Поиграешь, уложишь и всех делов». «Я не могу». «Других вариантов нет», — заявила Элла. «Сам продинамил меня с елкой. Теперь отдувайся». «Но...» «Неужели Сашку одного оставишь?» — фыркнула она. «Вот ключи. Давай, Игорь, займись делом уже». Элла ураганом, пройдя до двери, исчезла. Ее бы в разведку», — в догонку, подумал Гарик. «Неприятеля вербовать. Вот не хватало-то. Капитан Пушистик, что же с тобой делать-то?» Дверь снова открылась, на пороге возникла бравая Анька в сапогах, короткой дубленке и кожаных перчатках. В руках она держала массивный черный дипломат. «Игорь, кто это был?» — встревоженно спросила она. «Родственница», — мрачно ответил Гарик. «Но зачем?» «Припахать меня, как няньку». «Не помню, чтобы тебя беспокоили родственники в последний день цикла». «Да», — согласился Гарик, — «где-то я напортачил». «Надо придумать, что делать с племянником». «У нас есть более важные задачи». «Знаю, знаю. Разберусь я, Анна Сергеевна». «Вижу, ракетницы принесла». Анька деловито раскладывала оружие на столе. Кроме двух ракетниц с дополнительными зарядами, они располагали парой боевых ножей и факелами с короткой рукоятью которым прилагались охотничьи спички. Неплохо, неплохо. Григорян прислал весточку, сказала Анька. «Кажется, у нас есть главный кандидат». Он нашел мальчишку Хомоновуса? Не совсем. Григорян обошел все адреса, и в одном ему сказали, что Егоровы уехали в Москву. Знаешь, когда? Примерно в 20-х числах января. То есть мальчик может в начальные дни цикла ехать на поезде? Поэтому его нет в Казани а остальные Егоровы на месте и не стали хомоновусами. Ну а в Москве? Ах да, мы не успеем выяснить. Но это отлично, Анна Сергеевна. Значит, мы знаем, где будем дежурить. Какой то адрес? Вернацкого. О, супер! Это как раз через дом от капитана Пушистика. Анька с укоризной посмотрела на него. Я же говорил, что все улажу. Довольно развел руками Гарик. Этот мир вызывал боль. Пространство наотмашь било по глазам белым отраженным светом снежного покрова. Ратмир неохотно сделал шаг за пределы очерченной территории. Снежок противно заскрипел под ботинками. «Кажется, он на кладбище?» «Точно, кладбище. И пентаграммой вытоптанный снег между могил. Только тут Ратмир заметил человека-маяка. Перепуганная насмерть девчонка с перебором косметики. Еще и свечи принесла. Вон, под стеклянным колпаком горит. «Погаси!» — потребовал он. Девчонка шарахнулась назад, но уткнулась спиной в оградку и замерла. Ратмир пнул колпак ногой, свеча выпала на снег и, жалобно пшикнув, погасла. Давно его не призывала паутина. «Ты что, сатану вызываешь?» — спросил он насмешливо. «Хотя торчать в холодном застывшем мире под мертвой луной, пожалуй, достойно демона». Девчонка помотала головой. Но считай, вызвала». Ему нравилось, что она дрожит от страха. Тот холод, который Ратмир источал собой, вызвал бы дрожь и на жарком пляже. «Как тебя зовут?» «Гузель», — повторила она. «Я член Ордена». «Член?» — задумчиво переспросил Ратмир. В ее глазах что-то вспыхнуло. Да, этот огонёк ему был знаком по прошлой жизни. Но сейчас, увы, голод был другим. Для его вызова специально используют новичков типа этой дурехи. «Их не жалко». «Ты принесла мне одежду?» Она закивала, куда-то тычет. «А, пакет». «Обувь?» «Там же, ботинки 45-го размера, других не нашла». Ратмир вытряхнул пакет на снег и стал одеваться. Местная одежда нужна была не для тепла, чтобы не выделяться из окружения. «Средство передвижения?» «Мотоцикл. Здесь рядом, у входа на Арское кладбище. Там есть документы и карта города, в бардачке». Ратмир поднял руку. Ключи прилетели ему в ладонь. «Почему на кладбище?» — спросил он. Гузель пожала плечами. «Мне показалось, что так легче настроиться». Ратмир кивнул. Другого он не ожидал. «Пришло предупреждение, что вашу цель могут охранять. Дозор?» «Кажется». «Где выход?» — она махнула рукой. В ее глазах по-прежнему горел испуганно-шаловливый огонек. Ратмир, не удержавшись, протянул ей руки. Гузель поднялась, уставившись на него большими черными глазами. «Знай», — сказал он ей тихо, — «я пью твою жизнь». Когда он садился на мотоцикл, мир уже не казался таким ярко-светлым. Он стал таким, каким и должен был быть — серым, в котором единственно ярким был фонарь Луны. Родственников Гарик застал на последней стадии сборов. «Надо же, пришел. с легким удивлением поприветствовал его Алексей. «Да, мне совершенно нечего делать», — саркастически ответил Гарик. «А чего это вы на ночь глядя?» «Хотели утром, но вспомнили о тебе». «Понятно». «Небось, пожалел, что билеты на елку не купил?» Гарик не ответил. Целые они сухо поздоровались, она наскоро дала ему указания по ужину, купанию и прочим делам. Наверное, единственное, что Гарика согревало во всем этом безобразии — Это восторг капитана Пушистика. Зязя Иго!» И потащил его играть. Гарик предусмотрительно захватил с собой рацию. Новый план, в сущности, был прост. Анька вместе с Быковым приглядывали за квартирой Сережки Егорова на Вернацкого, а Шагобуддинов колесил по остальным адресам. Последнее было сделано скорее для галочки. Гарик ставил все на Вернацкого. Ближе к ночи можно было усыпить племянника и самому выйти в дозор. «Игорь, прием. «Анна, приём!» Анька любезно позволила называть её только по имени, для экономии времени. «Алмаз вернулся. По всем адресам спокойно. Приём!» «Хорошо, продолжайте наблюдение. Приём!» Рация помолчала и осторожно поинтересовалась. «Когда там отбой? Приём!» Гаррика кинул поле битвы. На полу в перемешку валялись шахматы, машинки, мягкие игрушки и баррикада перевернутого паровозика с вагонами. «С полчаса!» — прикинул он. «Прием!» «Ладно, отбой!» Ответный отбой захотел сказать лично капитан Пушистик. Игорь не возражал. Некоторое время они играли в летчиков-истребителей. Капитан Пушистик вылетел на задание и бомбил остатки игрушечных баррикад, а Гарик сидел на базе и наводил на цели. Иногда практика компьютерных игр бывает полезной. Можно отвечать машинально, практически не вникая. Гарик, играя с Сашкой, параллельно размышлял о том, чем же все таки не угодил загадочным злодеям Егоров серёжка Свернадского. Анкету его он помнил. Хорошист. звезд с неба не хватает. С другой стороны, совсем не хулиган, хотя классная руководительница до сих пор не могла забыть разбитое окно. Но это мелочи. Какой мальчишка в детстве не расшибал окна футбольным мячом или хотя бы не соучаствовал в этом? Может быть, все дело в переезде в Москву? Жаль, что этого ни разу знать. Ратмир заглушил мотоцикл за квартал от нужного дома. Сверившись с картой, он неспешно слез с седла и огляделся. По вечернему проспекту неслись машины, ряды пятиэтажек тянулись вдоль, со всей унылостью и однообразием, на которые были способны строители-люди. Серые люди сновали между домами, серые люди жили в квартирах. Ратмир устал уже видеть это. Единственное, что возбуждало его интерес — Это заданная цель и препятствие на пути. Сегодняшнее задание было редким. Будущий лунник, подлежащий нейтрализации. Интересно, какое на вкус время его жизни? Заснеженный двор занимался тихими вечерними делами. Догуливали припозднившиеся дети. Взрослые возвращались домой с работы. Бродили одинокие собачники. Какая-то маленькая псина, захлебываясь, залаяла на Ратмира. Хозяйка еле удерживала ее за поводок. «Простите, пожалуйста, он смирный у меня, не кусается. Чего взбеленился? Ну...» Ратмир насмешливо проводил ее взглядом. Не любит его живность, да и сама хозяйка ужаснулась бы, имея такой же тонкий нюх. Но обычные люди его мало интересовали. Их время жизни было пресным и пустым, как и они сами. Другое дело лунники. А вот и стража. Одинокая женщина-дозорный. Делает вид, что присматривает за детской площадкой. От нужного подъезда она далеко, значит, только наблюдатель подаст сигнал в случае опасности. Он деловито прошел к соседнему подъезду и взялся за ручку. Деревянная дверь скрипнула, пропуская Ратмира в полумрак подъезда. Он игнорировал лифтовую площадку и свернул к обычной лестнице. Не спеша поднявшись на верхний этаж, он вышел на общий балкон, полузасыпанный снегом. В уголке стояла банка, полная окурков. До балкона соседнего подъезда было около пяти метров. Ратмир озабоченно глянул вниз, дозорная продолжала расхаживать у детской площадки. «Может и заметить. Видимо, стоит вылезти на крышу. Времени и возни займет больше, но так будет тише». Ратмир скинул ботинки, снял носки и легко взмахнул на перила. Здесь он, балансируя одними ногами, схватился за верхнюю кромку. С момента, когда он перешел в новое качество жизни, его сложно было устрашить. Новые возможности тела превращали его в сверхчеловека по меркам остальных. Платой же была вечная жажда. Словно сам механизм времени умер в нем, перестал вырабатывать хоть крохи, необходимые для продолжения существования. И если вдруг он лишится возможности охотиться на других лунников, то его жизнь прекратится, замедлившись до практически неподвижности. Будет ли он продолжать мыслить? Пожалуй, это единственная перспектива, которая могла испугать Ратмира. Оказавшись на крыше, он перешел к нужному ряду балконов и проделал то же самое в обратную сторону. Теперь нужно было немного подождать. Луна еще не полностью взошла, еще не начался таинственный процесс внутри цели, еще не началась трансформация. «Как дела?» Гарик втиснулся в кабину Шагобуддиновской пятерки. «Ничего», — ответила Анька. Я замерзла совсем. Быков дежурит на этаже. «А у тебя?» — спросил Гарик Шагобуддинова. Алмаз покачал головой. «Тихо по всем адресам. Ты уверен, что сегодня попытаются напасть?» «Нам нужно продержаться еще немного», — сказал Гарик, глядя на часы. «Почти одиннадцать». «Что, племянник?» — поинтересовалась Анька. «Еле уложил. Я у него там включенную рацию оставил. Услышу, если что». «Мои одни спать не могут», — заметил Шагабуддинов. «Или идти, или они подавай». «Пойду проведаю Быкова», — сказал Гарик. «Ракетница где?» «Рядом с тобой, на заднем сиденье». Шагабуддинов недоверчиво хмыкнул. Конечно, приятель не очень одобрял всю эту затею, напоминавшую игру в зорницу. «Ну да ладно, через несколько часов ничего никому объяснять уже не придется». «Быков, Гарик к тебе идет. Прием!» Шагабуддинов не дождался ответа и повторил. «Быков, не уснул?» «Гарик к тебе идет! Прием!» Эфир молчал. Первым опомнился Гарик. «Алмаз, за мной! Анна, стереги выходы! Что-то мы упустили!» Ратмир скользнул на лестничную площадку и замер, прислушиваясь. Что-то его смущало. Не люди, которых ощущал сквозь стены, как бледные тени, нет. Его смущало то, что он не чувствовал никаких признаков лунников. Нужный седьмой этаж — Какой-то жилец, шаркая тапочками, выбрасывал мусор. Ратмир дождался, пока все стихнет, и шагнул к нужной двери. «Эй!» — окликнул его грубый голос. «Ты кто такой?» «Я в гости пришел. растянул в улыбке губы Ратмир. «Босиком?» — насторожился человек, вытаскивая пистолет. «Вот она, стража! Обычник в качестве телохранителя. Глупо, но может быть эффективно. Пули — это больно и даже опасно». Ратмир поднял руки вверх. «У меня ничего нет», — сказал он жалобно. «Не грабьте меня». «У тебя плохо получается, лицедей», — хмыкнул охранник. «Оружие есть?» Ратмир покачал головой. «Держи руки на виду», — предупредил противник, пятясь к окну, где на подоконнике стояла рация. «Быков, Гарик к тебе идет! Прием!» Внезапно ожила рация. Человек вздрогнул и на миг потерял контроль. Ратмир рванулся вперед. Время, застыв, тонко размазывалось по краям и шлемом мчавшегося быстрее кометы Ратмира. «Быков, не уснул? Гарик к тебе идет. Прием. Надрывалась рация. Мужчина лежал на спине, широко раскрыв глаза. Пистолетом он так и не успел воспользоваться. Ратмир подобрал оружие, выключил рацию. У него было в запасе несколько минут. Дверь у цели обычная, деревянная. Ратмир нажал на кнопку звонка. «Кто?» — раздался испуганный женский голос. «Милиция!» «Что случилось? Мне нужен ваш сын Егоров Сергей». «Зачем?» «Он стал свидетелем преступления. Откройте немедленно». «Поздно уже, он спит давно». Ратмир вышиб дверь. Женщина, болезненно вскрикнув, отлетела вместе с дверью назад. Ратмир, выставив перед собой оружие, вошел внутрь. Коридор, спальня, он с легкостью отшвырнул от себя рыдающую женщину. А вот и мальчишка. Но что за чертовщина? Гарик выскочил из лифта с ракетницей в руках, за ним неуклюже вывалился Шигабуддинов. Из разбитой двери доносились женские вопли. «Проверь!» — крикнул Гарик Алмазу, но тот уже и сам бросился к лежавшему навзничь Быкову. «Не дышит!» «Ах ты!» — Шигабуддинов выругался, мешая русские и татарские ругательства. «За мной!» — Гарик ворвался в квартиру. На полу комнаты сидела рыдающая женщина и крепко прижимала смущенного и ошеломленного Сережку. «Я из милиции! Где он?» — рявкнул Гарик. «Ушел! Куда?» — женщина помотала головой. «Что здесь было?» — обратился Гарик к подростку. «Пришел какой-то мужик с пистолетом», — объяснил Сережа. «Посмотрел на меня и ушел». «Просто посмотрел? Холодно стало, понимаете? Я не испугался, нет, просто резко похолодало». «Ничего не понимаю», — сказал Гарик Шагабуддинову, — «но мальчик жив». «Он мог уйти только по лестнице», — ответил Алмаз. «Пошли», — кивнул Гарик, — «как же он бы кого-то перехитрил». «Потом выясним», — мрачно сказал Шагабудинов. — «сначала прикончим, суку». Перепуганные соседи начали оживать, приоткрывая двери как всегда. «Аня!» — крикнул Гарик в рацию. «Это мужчина! идет на улицу! Держись! прием «Есть!» Гарик с Алмазом вышли к лестничным пролётам. «Следы!» — коротко предупредил Алмаз. «Вижу. На балкон идут. Сначала я». Гарик пнул дверь и вышел на балкон. Здесь было пусто. «Глянь!» — Алмаз указал стволом на налетевший снег. На нем отчетливо виднелся отпечаток голой ступни. Куда он делся? Гарик перевесился через перила и увидел, как черная тень гигантскими прыжками перемещается между балконами. «Анька!» — завопил он в рацию. «Тень! На доме! Тень!» От припаркованной машины к скачущей тени пронесся трассирующий след ракеты. Анька промахнулась. «Стреляй в него, алмаз!» — крикнул Гарик. «Я вниз!» Шагабудинов кивнул и, хищно прищурившись, выпустил подряд две пули. Гарик, проклиная все на свете, мчался скачками через несколько ступенек вниз. Он чувствовал, как утекает время. Эта тварь оказалась очень быстрой. Какая уж тут боевая молитва. Вякнуть не успеешь. Он выбежал из подъезда, ища глазами тень. Но вокруг было тихо. У машины темнело пятно. «Только не это! Только не это!» Бормотал Гарик, ускоряясь. «Я попал!» – торжествующе орал Попал! Гарик добежал до машины. Анька лежала на заснеженном асфальте. Рядом валялся так и незажжённый факел. «Ты жива? Эй!» «Мне холодно», — сказала она слабым голосом. «Холодно! Эй-эй!» — с облегчением приговаривал Гарик. Все хорошо!» «Игорь!» — приподнялась она. «Там рация!» «Что?» — Анька собралась силами. Кромешник услышал голос Саши по рации. «Иначе он меня бы убил. Саша проснулся, он пошел туда, туда!» Она махнула рукой в сторону дома племянника. По снегу тянулась тонкая рваная полоска крови. Шигабуддинов все таки зацепил вурдалака. Гарик подхватил факел и бросился по следу. Спина болела. Пуля выйдет со временем, но как раз времени у Ратмира было немного. Кажется, он понял замысел дозора подставить обычного мальчика и спрятать цель. Пока Ратмир возился бы с пустышкой, Луна вошла бы в полную силу, и трансформацию было бы уже не остановить. В конце концов, можно убить и после превращения. Но Ратмир знал, что его за это не погладят по головке. Паутина умело держала его за поводок, регулярно скармливая лунников. Ратмир спешил. Цель еле виднелась за скопищем квартир. Может, здесь тоже ошибка Паутины? Или дозор опять чудит? Не похоже, что цель вот-вот станет лунником. Мало еще накоплено внутри того особенного времени, на которое у него теперь обостренный нюх. «Какого черта кромешнику понадобился капитан Пушистик?» Эта мысль свербила у Гарика в мозгу все время, пока он бежал к знакомому дому. Сашка проснулся, плачет, а вместо зязи Иго к нему придет эта тварь? но ну уж нет!» Кровавый след обрывался у лифта. Упырь предпочел более простой путь. Значит, пуля все-таки дает о себе знать. На этаже следов не было. Гарик, держа ракетницу на изготовку, подошел к двери. Все было спокойно. Он осторожно повернул ключи в замке и тут же услышал плач. Я здесь, капитан Пушистик! окликнул он. Сашка! В квартире стоял жуткий холод. Гарик в полумраке нащупал выключатель набитая мебелью и хрусталем зала, стыла от сквозняка. Окно было разбито. «Сашка!» — крикнул он и бросился в детскую. Тень, поджидавшая его в коридорчике, сделала ход. Ракетница вылетела из рук. У Гарика было ощущение, словно руку окатило жидким азотом. Гарик, перекувыркнувшись, откатился в залу и вытащил короткий факел. «Спички! Где чертовы спички?» Кромешник оказался рядом в ту же секунду. Он схватил Гарика за грудки и легко поднял. Гарик оказался лицом к лицу с мертвенно-бледным красивым лицом. «Ты не спрячешь от меня добычу», — сказал кромешник. «Твоему мальчику не стать лунником». Гарик беспомощно барахтался, пытаясь ослабить хватку. «Я пью твою жизнь», — предупредила тварь. Гарик почувствовал, как он проваливается в ледяную бездну, «Сейчас бы закрыть глаза и лететь, лететь сквозь космическую тьму на своем звездолете!» «Рра!» — вопль ударил по ушам, заставляя очнуться. По дорогой мебели и хрусталю металось темное пятно кромешника с горящей посреди груди ракетой. «Получил, гад!» — Шигабудинов пальнул еще раз. Вторая ракета, страшно шипя, вонзилась в вопящего от боли кромешника. Он, заверещав, отпрыгнул назад к разбитому окну. Шагабуддинов, перехватив поудобнее ракетницу, бросил ее прямиком в голову кромешнику. Тот, неудачно отшатнувшись, перевалился через окно и исчез во тьме с диким криком. «Ты как, Игорь?» Гарик еле шевелил бескровными губами. «Что? Я говорю, что не похож ты на бабку Анисью». Гарик приподнялся и похлопал по плечу с опаской глядевшего на него Шагабуддинова. «Ты молодец, Алмаз, Огнем и молитвой, в смысле высоким гуманизмом. Ты бредишь, что ли?» «Забудь», — отмахнулся Гарик. «Что там, Сашка?» «Сашка!» Среди внезапной тишины было слышно, как маленькие ноги топают по полу. «Зязя Ига!» «Иди ко мне, малыш», — Гарик раскинул руки. Племяшка ткнулся заплаканной рожицей в плечо. «Почему он решил пойти сюда?» — спросил Шагабуддинов, имея в виду кромешника. Кто-то ошибся, тяжело дыша, сказал Гарик. Или я, или он. Гарик погладил племянника по голове. Тот, успокоившись, осмелел и стал поглядывать на разгромленную комнату. Как тебя зовут? обратился к нему Шагобуддинов. Саса, ответил племянник, Саса, Волобьев. Ты, Саша Воробьев, не бойся, продолжил Шагобуддинов. Этот дядя уже ушел. Зет Малос? «Он самый!» — широко улыбнулся Шагабуддинов. «Кыш, бабай!»